Он беспрерывно повторял что-то, что свидетельствовало о смятении его ума, не большим, впрочем, чем наш. Наконец мадемуазель Стэнджерсон просто и нежно воскликнула. — Отец! Отец! — тот разразился рыданиями.